Часть вторая. Стекольщики. Глава 1. Полномочный представитель. Заяц трепаться не любит, а генерал-майор тем более. Если Унгерн сказал, нужно отрабатывать жалование, значит, его придётся отрабатывать по полной программе. Правда, перед тем как нарезать задачу, Унгерн подсластил пилюлю. или напротив, усугубил положение, взвалив на моих робкие плечи ещё один грош. Распишитесь, тщательно скрывал удивление халёный высокопоставленный чиновник. Да-да, вот здесь, пожалуйста, свистящим шёпотом добавил он, нежно вкладывая мне в руку настоящий паркер. Хорошая ручка, давно о такой мечтал. Вот будет у меня лишняя тысяча, или она дороже? Интересно, за чей счёт у гослужащих паркеры? Может, теперь и мне положено? А ещё бы машину с водителем, квартиру пятикомнатную с домработницей. А пыль кто будет вытирать? Прочее. М-м, да. Боюсь, что придётся ограничится карандашом для губозакатывания. Вышколен чиновник на совесть, но всё-таки вопросы не сдаёт. Но в напряжённых бровях, подрагивающих ресницах можно прочитать: "И что это за хрен такой?" Нечасто ему приходилось выдавать документы, в которых сказано, что предъявитель сего является полномочным представителем президента. Но не сказано, а где именно, а какие у представителя полномочия. И что это за сверхсекретное постановление, которое не регистрируется обычным порядком? И главное, перед ним не то, что фигура не политическая, а вообще никакая. Чей казачок. Уверен, что он уже успел познакомиться с моим личным делом. Ну, сто его счастью, с которой дозволили. Лопается бедолага от любопытства. А что я ему мог сказать? Перебьётся. Не положено ему знать больше того, что положено. А между тем, всего лишь несколько минут назад, в кабинете, оборудованном от любой прослушки... «Олег Васильевич!» — сказал президент, точно и скупо отмеряя слова. «Дело, которым вы занимаетесь, очень важное. Конкретного результата от вас никто не ждет, потому что никто не знает, чего ждать. То, что вы будете делать и как вы это будете делать, никто подсказать не сможет». Я всё-то полагаюсь на вас, и на Виктора Витальевича. Выпускаете из-под контроля мир, в котором вы были, мы не можем. А если не взять под контроль, то хотя бы быть в курсе того, что там происходит. Так что с этой минуты вы полномочный представитель президента. Унгерн был собран и суров, как и положено слуге царю, отцу солдатам. Пусть он уже и не полковник, а залы генерал. Уже не улыбался, как при первых встречах. Не иначе зачислил меня в полноправные рыцари плаща и кинжала. Итак, есть задание быть в курсе событий, которые происходят за стеколе. Онятно, господин капитан. Так точно, товарищ генерал, без особой бодрости отпортовал я. Капитан Кустов готов. Да, чуть не забыл, хлопнул себя по лбу Виктор Витальевич и рявкнул: «Капитан государственной безопасности Кустов! Встать! Смирно!» От неожиданности я подскочил и вытянулся. Последний раз так тянулся на первом году службы в образцово-показательной учебке в Северокавказском Краснознаменном военном округе. «Приказом начальника управления за мужество при выполнении служебного задания капитану Кустову присвоено звание майора госбезопасности вне очереди. Молодец!» Ну, что стоишь? Беги в магазин, будем звёздочку обмывать. А когда я рванул с низкого старта, засмеялся. Да да ладно, уже купил. Генерал нацедил две рюмочки и налил мне столько, чтобы едва и едва покрывало лучики. Остальное было убрано до лучших времён. Если скажу, что расценивал одну большую серебряную звёздочку вместо четырёх маленьких, лишь с точки зрения повышения зарплаты, Не верьте. Пётр Великий был мудрым человеком, а иначе не ввёл бы табель о рангах. А кто меня похищал? Задал таки я давно мучивший меня вопрос. Теперь-то можно сказать. Если бы мы знали, пожал плечами унгирн. Девица на сопредельное государство работает. Рассказала, что было задание вас похитить, провести беглый допрос и вывести к границе. Но зачем? Кто? сама не знает. Когда справки о вас наводила, понять не могла, какую ценность может представлять скромный историк». «А «Э, неандертальцы, вы же не всех там перебили». «Молчат». «Молчат?» — удивился я. «Разве нормальный человек может молчать, если его допрашивают?» «Ты сам-то, Олег Васильевич, много рассказал, когда над тобой целый спецотдел бился?» — ответил Унгерн вопросом на вопрос. А ты вроде бы и человек. Скажите-ка лучше, перешёл генерал Новы. Почему вы не возмущаетесь, что полномочным представителем президента командует какой-то генерал-майор? А, должен? Должен не должен, но строго формально не я сейчас должен командовать, а ты. То есть виноват вы. Он пред не легенда, а вполне реальная власть. А ведь Юнгерн говорил вполне серьёзно. Странно, но мне чего-то до сих пор такое и в голову не приходило. Сейчас, команда. Чего это вы, генерал Коняк заныкали? Налейте ещё. Вы любите путешествовать автостопом или предпочитаете место в автобусе? Идти пешком или ехать в шикарном лимузине? А что, выберете одноместное купе в спецвагоне за казённый кошт или плацкарт? где в проход свешиваются пятки в вонючих носках. А как лучше останавливаться в гостинице? В клоповнике 2 на 2 метра с удобствами в конце коридора или в одноместном номере? Вопрос излишний. А я даже и не знал, что существуют не простые СВ, а навороченные. И что номера люкс бывают не только в фильмах, а в захудалых провинциальных городках, вроде моей исторической родины. Вот что значит иметь помимо родного российского паспорта хитрый документ, где сказано, что я являюсь представителем президента. Об этом документе знало считанное число лиц. А между тем, и на вокзале, и в дороге я чувствовал ненавязчивое внимание. Вот уж поистине, разведка у наших чиновников поставлена неплохо. А может, интуиция? Говорят, к хорошей жизни быстро привыкаешь. Но опять-таки, быстро это вовсе не значит, что сразу. Когда в поезде Москва- Волгоград сколько колбасы перевезли в пост перестроечное время, появляется спецвагон с рестораном для одного пассажира, к сладкому ужину узнаёшь, что этот пассажир ты. А ночью в купе скрёбётся девица, уверяющая, что за неё уже заплачено, и предъявляет справку из вендиспансера, то чувствуешь себя неловко. Нет, я не пуританин, но будучи непривычным к такому, э, навязчивому сервису, невольно теряешься, и вместо того, чтобы пользоваться свалившимся на твою голову секс-дивом, поишь её кофе. попучится, наливая из кофе по самые уши, к утру офигеет вместе с тобой настолько, что забывает, зачем она вообще пришла, а потом осторожно одним глазком показывает на глазок видеокамеры, выглядывающей из-под плафона. И уже проводившей барышню, замечаешь ещё один глазик, направленный с другого ракурса, но тоже на твою полку. Тигонька радуешься своей дремучести, и теперь уже во всём ищешь второе дно. И вроде бы никто специально ничего не делает, но таксист-филантроп не берёт деньги, а улица становится дерстано чистой, потому что встречные машины изпуганно жмутся к обочине. Посему для меня главная задача была удрать от недреманного ока, ненавязчивого эскорта. Как мне это удалось? Никому не скажу, даже начальнику. А иначе пришлось бы добираться до полянки с точкой перехода с сопровождением мотоциклистов. Сама полянка не изменилась, хотя и прошло больше года. Вон та кучка пожухлых еловых лап это то, что осталось от моего шалаша. Чуть дальше, в скалицах ржавыми оскалами консервные банки. Между берёзок высился валун. превращённый в кинотав табличкой из нержавеющей стали со списком погибших кто её установил мне нужно было вспомнить точку перехода легко сказать вспомнить то чего не знал уносили меня в бессознательном состоянии выводили обратно не приметил я немного поломал голову а потом решил что проще пройтись по полянке точка никуда не денется Когда я в неё попаду, тогда и попаду. Хотел бы я знать, куда меня выкинуло. Маленьких и больших озёр, прочих водоёмов в наших краях не меньше, чем в Карелии. А если меня в неё самую и выбросило, или сопредельную Финляндию. Общее состояние нехорошее, как с похмелья. Да ещё умудрился упасть и пропохать носом с полметра прибрежной земельки. Насчёт носа очень даже символично. Вот так вот, господин представитель. Лодная вода привела в чувство, и головная боль прошла. Нос чуть позже. Вот уж точно, что не с похмелья. Не спеша пошёл вдоль берега. Там за кустами мелькнуло что-то похожее на избушку. Может, там люди? Строение напоминало полуземлянку, из земли торчала только крыша, поросшая мохом. Или мхом или лимхом. Мечта археолога. Такие домишки перестали строить лет с 300 назад. Но я встал натинол дымом. Значит, изба живая. Дополнительный аргумент. В спину пёрлось что-то острое. "Чтой?" прошамкал сзади старческий голос. «Тутахов! Русский, аля-лях!» «Русский!» — искренне ответил я. «Ну, может, где-то глубоко во мне и сидит у графин или татарин. А кто у нас без этого?» «Брешешь! Откедай одежу ненашеска!» «С базара!» — совершенно честно ответил я. «Кожаные штаны и куртка — зависть рокера. Репкие десантные ботинки со шнуровкой. А уж подошвы такие!» что можно смело танцевать на углях и ходить по гвоздям. Кажется, слово «базар» деда убедило. «Да-а-а-а!» — протянул он. «На базар не тот, что наряд с диковиной. А лешего в лапчах купить можно, а-ля бабу!» «С лешем не уверен, но бабу можно купить не одну», — честно ответил я. Я почувствовал, что нажим рогатины или чего там слегка слаб, но не убрался окончательно. «Звать-то как?» «Олег, по-батюшке Васильевич». «Ты что, из боярцев, что ли, будешь?» Почувствовал я новый нажим. «Тьфу ты, историк хренов!» Сработал учительский синдром. «А кто это?» Задал я встречный вопрос. Не то, чтобы не знал, кто такие бояре, а не знал в данном историческом или временно-пространственном контексте. «Боярые-то?» «Богатею разные. Они в Москве живут. Да вот на нашу землю ляхов да черкесов насылают. А ты что, про бояров не слыхал?» Вот те раз. Уж не перенес селья вместо пространства во время. Только смуты мне не хватало. А тут еще в спину тыщут чем-то неприятно острым. Ты бы, дедушка, опустил свой рожон, а то... От что-то? Тут я не выдержал. Слегка отклонился влево, развернулся, пропуская стрело вдоль спины, а потом просто упал на землю, умудрившись пнуть по руке воителя. Оружие, а им оказалось устрашающего вида пика, оказалось в моих руках. Гунгерный Ярослав были бы довольны учеником. Дед покатился по земле, но довольно быстро встал и потянул из-за спины висевший там тризобиц. И ж ты Дункан Маклауд из клана Маклаудов. А доморощенный горец уверенным движением уже примерился мне куда-то в левый глаз. «Я, мил человек, осетра вьюз от волокся!» «Вижу», — согласился я, попытавшись быть спокойным. «Прицелился в меня, как стерлядь». «Да уж, стерлядь, хе-хе-хе-хе!» Засмеялся вдруг дед. «Я белобрысицу, на нерести точно не похож!» На русском или на ляхыл тоже. И вдруг без всякого предупреждения спросил: "Können Sie sabam wazu sie gekommen haben?" По интонации я понял, что это именно вопрос. Ну ещё понял, что спрашивают меня на немецком. А, дедушка, полиглот хренов. Ich bin äh nicht speaken no или шпрехать. Иностранный язык всегда был моим слабым местом. Тем более тот, который я никогда не изучал. Ясно, понятно, <связываю> удовлетворённо произнёс дед. Русский. А квадёж не нашинской. Ну, Но... <связываю> философски продолжил он. Сансвещай не там можно видеть. А меня Агеем зовут. Для тебя дядська Гей. Дяденька так дяденька. Выглядел лет на 60. Возможно, в его глазах я вообще смотрел со молокососом. В те времена сорокалетние мужики, вроде меня, смотрелись постарше. Но долго размышлять над загадками возраста мне не пришлось. «Стой, лярва-глопуза!» — дико закричал дяд. «Стой, шлопуга! Мать твою! Дяда в душу за ногу!» От такой рулады я рефлекторно присел. И правильно сделал. Над головой просвистел рыбачий трезубец и полетел куда-то в кусты. А тут послышался сдавленный вопль. Дядёк Гай, как молодой козлик, резво поскакал по направлению криков. Я следом. В зарослях ивняка лежал мертвец. Грязные красные штаны, заправленные в видавшие виды сапоги, обвязанные верёвками. Рваный армяк и рыжая потёртая шапка. Что ещё сказать? Лица не видно, потому что лежал спиной вверх. Между лапаток торчала рукоятка дедовская строги. Дед хладнокровно наступил лаптем на тело и с кряхтением вытащил оружие. "И за что ты его?" спросил я. Дядька Гея ответом не удостоил. С осноровкой бывалого разбойёра принялся обшаривать тело. Растягнул армяк и истощил спокойника перевяз с ножами. "А колиска где?" Обиженно пробормотал дедок, вытаскивая и осматривая пояс. «Где же он копейки-то держит? Суть-то потрох!» Карманы посмотрел. «Цего-цего?» — недоуменно переспросил старик. «Какие карманы?» «Ишь ты, по-немецки ж проехает, а про карманы не знает. Если смута, то их на Руси еще не изобрели. Хотя штаны на мертвеце были явно не русские, короткие, с гульфиком. Та мужет ткань не холщёвая, а бархатная. Хотя бархат напоминал слежавшуюся собачью шерсть. Вздохнув, я полез выворачивать карманы и извлёк кожаный мешочек, в котором что-то позвякивало, до пару игральных костей без стаканчика. Больше ничего не было. Дядюшка Агей сразу же с гроба стёр кошелёк. Развязал тесёмки и высыпал на ладонь горстку серебряных монет. Осмотрел каждую, пощупал и понюхал. Отложил половину, а вторую, размахнувшись, бросил подальше. Ясно понятно, как сказал бы дед, фальшивые. Неужели в заправду попал в смуту? В те времена русские чешуки только ленивой не подделывал. Ехе-хе, разочарованно пробормотал старик, высыпая добычу в собственную клету. Совсем плохой разбойник. Качабы, а дюньи фимок. А почему разбойник? Поинтересовался я. Шёл мужик мимо, а ему рогатину в спину. Ну, тебя-то ведь не воткнул? Вопросом на вопрос ответил старик. А ян ту засадил, так был за сто. Показав всем видом, что на дальнейшие вопросы он отвечать не намерен, старик стал рассматривать трофейный нож. Подёргал рукоятку, пощёлкал ногтем по лезвию и подвёл итог. Железный дрянь. Крица не доколели. Уголь остался. Крица, если мне не изменяет память, полуфабрикат, из которого делали ножи, косы и прочее нужное в хозяйстве. Как пишут в книгах, железо делательные изделия. А нож скорее напоминал здоровенный тесак, толщиной с палец. Что там говорит археологическая наука, чем толще обух у ножа? темон древнее, судя по этому, произвели ещё в эпоху палеолита. А кому сейчас крицто колить? вопросил дед, грустно вздыхая. Дело ты что, то, что в прошлые годы выбрасывали. Ну вы-то грязь с серпать с некмо. Немного подумал и отдал мне. Я не стал отказываться. Мой складенчик на фоне этого свинареза выглядел не солидно. Неделю назад. Оружие какое возьмёшь? спросил меня генерал-майор. А кто говорил, что оружие мне не положено? напомнил я. Так это когда было? без малейших угрызений совести ответил начальник. Когда ты ещё внештатным сотрудником был, а теперь ты кадровый? Парни, что по 10 лет в капитанах сидят? Кипят команд зависти пишут. Взяли типа агентишку и погоны офицерские дали. Так и говорят. «Ну, вслух-то никто не скажет, но думать-то кто запретит?» Засмеялся Виктор Витальевич. «По правде, рановато тебе в майоры, даже если ты полпряд. В капитанах бы еще лет пяток подержать». «Сорок-то лет?» — обиделся я. «А мог бы и в прапорщиках, ну, учитывая кандидатскую степень, в старших прапорщиках, поставил Унгерн меня на место. Все-таки что возьмешь?» Хочешь пистолет? А хочешь Узи? Нет там огнестрельного оружия или не действует. Ну, ну, разочарованно протянул шеф. Впрочем, тебе виднее. Сходишь в мастерские, пистень закажешь, а яд тебе хотел ещё парочку советов дать. Здесь и сейчас. А идём в изво, по-снимаем, предложил старик. Сейчас, живо откликнулся я. Только вещички прихвачу. Я с трудом отыскал свой рюкзак. Ну, разумеется, валялся он в самых густых и колючих кустах. И ещё хорошо, что не в озеро. Внутри жилище казалось чуть больше, нежели сануржа. Но не царские, даже не крестьянские хоромы. Маленькая печка-каменка, топившаяся под чёрному, большой плоский камень, изображавший стол, скамейка. Она же спальное место. Окон не было, но лучина, вставленная в светивец, светила исправно и бесперебойно. Освещение неплохое, если не читать. А дым по замыслу архитектора должен выходить в дверной проём. Места хватало только на небольшой сундук в углу да деревянную вешалку. Всё остальное пространство занимали сети и рыба. Рыбы было много. А уж запах «Хе-хе-хе-хе-хе!» <смех> — тоненько засмеялся дед, увидев, как я пытаюсь дышать в рукав. «Да и цему тут пахнуть-то?» «Прям как один мой знакомый из морга. Чему тут пахнуть? Покойники-то свежие». Запах в землянке был круче. А дед — паразит, оптимистично заключил. «Ицо, посидишь тут, не дядька другою, попринюхаешься и забитцаться не будешь». Волгородная рыбка, осётр, севрёга, опять же, стерльэд золотая. Не то Гаврила Романовича цитировал, не то сам придумал. Вот уж истина, сравнения и эпитеты носятся в воздухе, как мухи. Дядёк Агей, а какой сейчас год? Поинтересовался я, готовясь к переводу дат от сотворения мира к привычному от Рождества Христова. А ухорен его знают. Равнодушно ответил дед: "В монастыре раньше летописи погодные вели, а теперь уже и никому. Мы них авто почти всех убили. Странный ты, дядька", удивился я вслух. "По-немецки разговариваешь, а какой год не знаешь?" "Балакою", коротко согласился старик. "Потому как в Новгороде и на Белом озере торговать приходилось". — Язык чузоземный, вещь нужная и полезная. А на сто мне знать, какой год. Я и свои-то годы не мерю. Вроде бы на эндот Ильин день семьдесят пять стукнет. А может, равнодушно повел он плечами, и триста семьдесят. Ладно, давай к столу. Пока дед таскал из-за кутков чугунок с вареной рыбой, миски... И деревянное блюдо с большущим караваем, я вытащил из рюкзака собственный провиант. Достал бутылку, колбасу, банку со шпротами. Дед, завидев это добро, покрякивал: "Ну и сильные немцы, напридумывать же". Удивление не помешало притащить две деревянные чарки. Интересно, что из них пьют? Для пива или медовухи маловаты. Зелёна вина, как называли водку. Бычь не должно. Может, самогон гонит, с него станет. Я разлил по антикварным чаркам водку двадцатого столетия, и мы выпили. Где-то прокинув чашку, с удовольствием скривился. А, хорошо, удовлетворённо прогудел дядька Агей и полез открывать шпроты. Вскрыл так ловко, будто вскрывал банки каждый день. Глядя на моё удивлённое лицо, он невозмутимо отмахнулся. Вот я и говорю, что уж ланнца, на придумал всякой всякины. А ты сиди и гадай, же какую улочку тянуть. А что, что что-то не так? Думаю, где это простой рыбак по-немецки говорить выучился. Нашёлся я. Так царь велял: "Давай", говорит, "агешка, учись на земном языкам, пойдём в ионский горжен вывачать". Лазучки потребуются. А ведь Сванн Васильевич им-то как поспаришь. Адик не выучи, а век шкурс пустят. Да и я не всегда рбаком был. Как это ты с царём познакомился? Не удержал я в себе проснувшегося историка. Что бы сказали коллеги по кафедре, узная не о том, что встречаясь уже со вторым современником Ивана Васильевича. Старый рыбак задумался, разлил, и мы выпили на вторую ногу. Я взял на закуску кусок хлеба, откусил и чуть не выплюнул. По вкусу напоминало гнилые орехи с рыбой. Увидев моё перекошенное лицо, дядька засмеялся. А ты что думал? Где я тебе, ну ста ещё хлеб найду. Жолуди только с рыбой мешаю. У нас, парень, не ста ещё хлеба год два не видели. Или все 22. Ясно, понятно. Год-то давно не мерен. А хачу сесть к кому? Мужиков кого убили? Кто до водой ушёл? А кто упрячься? Я тут с сетай рыбы всю голостью кормлю. Так то и то, рыб-то мою ещё вывести нужно. А на озере-то и показываться можно. Лях в нас немерено. Вонюхивает, псайшло делое. Сам бы поживиться. Если увидят, могут и в пол взять, а у них с влачей целый лагерь пленных. Уж что они с ними делать собираются, не знаю. Может, в турке продавать, а может, есть станут. Они ж ляхи эти, хуже зверей будут. Хорошо ещё от того договаривался я с местными, чтобы рыбу каждую ночь на тот берег отвозили, да по трапкам в деревню. С того старики да бабы, ясно, понятно, и кормится. Дед потянулся за новой порцией. Кажется, зелье ему понравилось. Степенно занюхал спротиной, потом махнул рукой и налил снова. Вот ведь незадача. Не набрался бы старый. Но я зря беспокоился. Дед был из тех, которые знают меру. А вот я уже слегка поплыл. Уже перестал замечать и старческую шапелявость, и новгородское цоканье. распространённое от господина великого Новгорода до Белого озера. Местные, которые начал было объяснять дядька Гей, но замялся. Они, э, такие, ну, яснопонятно, не совсем обычные. Сейчас и вдох придёт, увидишь. А, легко напоминание. Дверь заскрипела, и в землянку неспешно зашла женщина. Хотя огонь от лучины давал не очень много света. Но кое-что разглядеть было можно. На вид лет 40, хотя на самом деле могло быть и 30, и 25. Простоволосая, значит, незамужняя. Волосы в склокочены, рубаха понева, а сверху сарафан. Одежда драненькая, но не заношенная. Садясь голубушка, засуетился дед, расчищая для гостей место. Геджко ги вёл себя как старшеклассник, впервые пригласивший домой любимую девушку. Не знал, куда усадить, чем угостить. А уж евдоха, страшна как финская война, говаривала покойная бабушка. Одно хорошо, рот не открывала, а скромно вытаскивала из чугунка рыбу и ела. От колбасы и консервов отказалась. После очередной чарки она показалась привлекательнее. Ну, водка ещё и не то творит. Даже когда увидел, что из-под подола у девушки торчит копытце. "Та, не видал?" ехидно поинтересовался старик. "Не видал", честно признался я. Русалок видел, леших, оборотней, а вот кикимор ни разу. "И где ж ты их видел, русалок да оборотней?" заинтересовался дед. Я решил повременить с откровениями и перевёл разговор. Дядька Гея, а ты так и не рассказал, где с Иван Васильевичем познакомился? Тогда доставай скляницу, насмешливо потребовал дед. А у тебя там не одна лежит в котомке-то. Вот зараза глазастая. Подумал я, но пошёл за новой бутылкой. Дед выпил чарку, начал рассказ. Иван Василия на Богомолье в Кириллов монастырь царицы молодой Анастасии Романовны и детенышам пришли. А после того, как царевич-то утонул, очень они убивались. На своей-то ладье, с которой ребятенок упал и утоп, обратно царицы вертаться не хотели. Так Ахимандрит приказал им новую дать, а я в это время за грибным на монастырское ладье служил. Сам-то не монастырский, вольный. Нанимался ладьи по Белому озеру водить и корчем ходил по шихвоне. Уточнил агей и выпил еще одну чарку. Крякнул, занюхал прядью Евдохи и, и продолжил. «Вот, значит, вел я ладью от Кириллова монастыря до самого Углича, откуда сухой путь до Москвы идет. А там, царь, возьми да и скажи». Давай-мо, лай-кей, переходи ко мне. Был я скорпщиком царским. А я возьми дай согласись, так и остался служить. С тех пор, ежели царь куда плыть задумает, то я вовсегда на ладье был. Так до самой смерти Иван Васильевич ей служил. Стоп-стоп, загорелся я. Ну-ка, расскажи, дедушка, поподробнее. Кажется, подвернулся случай раскрыть одну из загадок истории. «Почему же погиб наследник русского престола?» «А ты не нукай», — обиделся дед. «Не запряг еще, да и молот больно, чтобы нукать». «Ладно, дедушка», — примирительно произнес я, «не сердись, ну брякнул, не подумавши». «Ничего, по молодости-то все дураки», — остыл старик. «Мне, между прочим, сорок лет», — кмыкнул я. «Хе-хе-хе-хе, младенец», — заржал дед. «Вот я же бы, как мне, пятьсот!» «Ваще, в натуре! Что такое твои пятьсот лет? Фигня!» Сказала Кикимора с интонацией старшеклассницы. «Кого и гляди, заявит, забей!» «Может, нынешние школьницы нахватывают сословечек у Кикимор?» «У нас года по-другому счисляют. Не потому, сколько раз зима будет, а сколько лета. У нас так, появился, пожил и исчез. Вот и все!» «А считать?» — махнула рукой Кикимора. «Я даже полюбовников своих не считала. Сколько их было?» «Много!» — горестно вздохнул возревновавший дед и обреченно взмахнул рукой. «Все вы, бабы, одной сажей мазаны!» Начиналась семейная разборка. «Ассант хорош, карай застоявшийся! Кто на медне Анфиску-утопленицу в кустах валял?» Не оставалось в долгу Евдоха. На одного единоя не видел, а то бы вмиг тебя с аплека на дно спроводил. Дед крякнул. Видимо, был грех. Да чего ж там? И пьян я был. Подумаешь, что с неё и не убыло, примирительно сказал дядька Гей. Это как это не убыло? Задохнулся Кимира от возмущения. Она после тебя юбку найти не может, кинул куда-то, а искать дядя будет. Анфиска у всех баб требует. Не идти мою юбку. А они и бельё бояться идти полоскать. Пришлось какого-то ляха портки снять. Теперь в них и ходят. Сормота. А ляхта откуда взялся? По любопытству ль я. Да всё оттуда же. Как напьются, там им уже и всё равно, что девка, что баба. Анфиска-то совсем недавно потонула. Девка молодая, красивая. Водяной её для себя берёг. Она потоскушка. Теперь вот развлечение выискало. Лях его подманивает, а потом топит. Ну, ляг втопить дел хорошее, одобрительно отозвался я. Чего хорошего-то? удивилась Кикимера. У нас что, своих утопленников не хватает? Так нет же, заполонили и озеро, и болото всякой дрянью. И имею налимы брезгуют. Рыбу у нас смелокорприверядливые, пояснил дяд Они тех предпочитают, кто в наших местах и родился. Вот и тебя, анверника, жрать никто не станет. Спасибо, утешил, безрадостно откликнулся я. А что, на мне написано, что я не сдешний? Написано, написано, обрадовался хозяин. Вот таким-то букв себе и написано. Парень не сдешний, одет не по-нашему и вообще неизвестно откуда приехал. То ли от немцев, то ли от турок, то ли оттуда, откуда, и подумать-то страшно. Из другого места и времени». «Ух, дошлый ты, дядька! Все-то ты видишь, все-то ты понимаешь». Не стал я запираться. «Ну, а если, допустим, одеть меня в здешнюю одежду, то тогда как?» «А что изменится?» Пожал дед плечами. «Народ-то, допустим, не поймет, но я-то все равно раскушу». «Почему это?» У любопыт стол я. Да покачано. Рассердился дяд. Неужели ты до сих пор не понял? А что я должен был понять? То, что дядька Аргей ловит рыбу и любезничает с нечистью? Ну и что? А то, что я колдун тутошний, а иначе на кое-ляхом меня выслеживать. Они ж думают, что клад я тут прячу. В открытую-то боятся подойти. Было дело решили они как-то на латчонки переправиться, чтобы из меня золотишко вытрясти. Вы бы мне сказали, откуда тут ляхи берутся? Смутное время 400 лет назад кончилось. Поинтересовался я и сразу же пожалел о вопросе. Дед сгорбился. Желаки заходили ходуном. Показалось, что он сейчас полезе драться, но всякий случай я отодвинулся. Ладно, чего уж теперь Примирительно сказала Кикимера, обнимая своего старичка и прижимая к себе. Извини, дядька, если чем обидел, растерянно произнёс я. Обидеть ты его не обидел, но душу разберёгил, укоризненно отозвалась Евдоха, поглаживая Агея по голове. Да уж какую там душу, вырвался дед и стукнул кулаком по столу. Не то у меня души. Я с ляхами не по-людски обошёлся. Да враги они, но всё равно нельзя было на них нечисть наводить. Вот за это теперь столько лет с мёртвым воюю, да нечисть рыбой кормлю». Дядька Агей прищурился, посмотрел на меня, как будто опять за строгу решил взяться. «А ведь, парень, и ты не прост, иначе копыт его и в дохе бы не заметил. Сам-то не колдун?» «Колдун?» — пожал я плечами. «Вот уж чего нет, того нет». А ты, дядька, слова царя Соломона помнишь? Всё пройдёт. Эхма. Ну, рачито ожил сидит. А может, точно пройдёт. Давайте-ка помянем царевича Дмитрия. Ежели бы он не потонул, то и кто всех уже Дмитриев и не было бы, и не было бы сейчас разорения на Руси. И не стал бы я колдуном проклятым. Я проснулся в избушке, на скамейке. в единственном спальном месте этой халупы. Видимо, хозяева провели ночь вне стен. На столе обнаружил завтрак, ломоть рыбного хлеба и кусок вяленой рыбы. Рядом стояла деревянная чарка, от которой шел такой мощный запах сивухи, что Менделеев удавил бы изготовителя. Попытался прожевать ломтик хлеба, но тот не лез в горло. Пришлось выпить. После чарки севухи на ура пошёл и завтрак. Пока завтракал, появился дед. Дядька Агей держал в руках объёмистый мешок, набитый чем-то мягким. "Выспался", не очень любезно поприветствовал он меня. "Доброе утречко", просиял я в ответ. "Утречка!" возмутился старик. "Да уже белый день на дворе, а ты дрыхнешь как пьяный медведь". "Почему пьяный?" удивился я. Потому что трезвые медведи ночью спят, а днём малину собирают. А ты проспал всё на свете. Я тут думал, поможешь мне рыбу солить. Так нет же. Даже не проснулся. Хотел тебя водичкой полить, да и вдоха пожалела. Доброе на баба с копытами, уточнил я. Ну и что? пожал дед плечами. Там, где нужно, всё как положено. Ясно, понятно. Судя по масляной улыбке, вполне даже и ясно, и понятно. Ну, ваше дело молодое, засмеялся я. Старый Лавелас с притворной укоризной покачал головой. Пачь чуть языком трепать. Давай, собирайся. Куда? недоумённо вытрясся я. В цитадель твою. Я мог бы поклясться, что о цитадели ничего не говорил. При всех своих недостатках всегда помню Что, нёс по пьяному делу. Помнится, обещал старику сходить в церковь и поставить за него свечку. И это да было. А вот про цитадель у нас и речи не было. Однако выяснять, как он догадался, не стал. Сними-ка ты одеж свою неуклюжую, да деньги как в человеческое. Как ты вчера сказал, у нас от не катят. Вот и у нас твой прикид не катит. В болоте уж колчёвы штаны мочить. Вы исхнут быстрее, а твои 2 дня сохнуть будут. Задница опреет. Дед бросил на пол мешок и стал вытаскивать из него рухлядь. Вот, потряс он передо мной сторами, но крепкими штанами. Товарищ, первый сорт. Ясно, понятно? Крепкие, снос не будет. Да не боись, одевай. Хоть и не хотелось мне напяливать штаны, снятые из какой-нибудь лярвы голопузы. Но не обижать же деда. Подумав, снял свои кожаные бриджи, бросил их на пол и принялся напяливать безразмерные, чуть ли не казацкие шаровары. Дед критически посмотрел на мои трусы, качал головой, потом поднял меч турокера и стал с любопытством её рассматривать. "Это из какого зверя?" удивлённо воскликнул он, хорошенько помяв и пощупав штаны. Да вроде из бараней кожи, рассеянно ответил я, пытаясь подпоясать шировары брючным ремнём. Не бывает таких баранов, авторитетно высказался дядька. Не знаю, что за хренотень такая, но не кожа. Как будто эту тряпку дёгтем намазали. А дёготь-то хорош, или это клей такой? Тут уже стало интересно и мне. Осмотрев штаны, Понял, что меня провели как последнего лоха. Штаны были из искусственной кожи. А старик меж тем вытащил из мешка холщовую рубаху с поясом. Критически посмотрел на мой ремень, стащил его и принялся инструктировать. Вот, смотри, как надо. Оттягиваешь штаны, спускаешь рубаху, а потом одним движением раз и готово. И я попробовал. Кажется, получилось. А обувь? спросил я с ужасом, ожидая, что старик сейчас предложит лапти. Сойдёт, махнул рукой дед. А шапку надень и сидор поменяй. Подал мне куцую войлочную шапочонку, напоминающую шутовской колпак, но поменьше и без бубенцов. Я стал перекладывать из рюкзака вещи в дедов мешок: сменное бельё, продукты, Ну, там мыло с бритвой и кое-что по мелочи. Ножка, тилок, кистьень. А это что за свёрток? Причём тяжёлый. Не припомню, чтобы я такой брал. Как и ожидал, там оказался ПСМ. Изотолет самозарядный малогабаритный. Продукт коллективного творчества Лашнёва, Симарина и Куликова. Всё-таки генерал не удержался. И когда это успел Свёртки были и патроны. Виктор Витальевич, презрев технику безопасности, положил их россыпью. Правильно, так войдёт больше. А, нет, запасная обойма всё-таки была. Тоже правильно. В бою больше двух обоим всё равно не понадобится. А потом снарядишь магазин заново. И если жив останешься. В патронах я обнаружил небольшой рулончик. Развернул и обнаружил, что записка, как всегда, отпечатанная на принтере. А в ней всего три слова. «Не забывай чистить». И рисунки инструкции. «Ну, совсем уж меня начальник зачайника считает». «Это у тебя что такое?» С любопытством спросил дед. «Не как оружие? А где замок или фитильная?» «Тут вот такой штучкой бьет по капсулю, типа взрывателя». Он взрывается и порох загорается. Попытался я объяснить суть процесса. Ага, тоннам знатока поддакнула гей. А этой штуки, значит, су порох. И не нужно его в ствол засыпать. А шпилька на вроде кремня будет. Хмм, ну удобно. А запиживать чем? А ничем, уля сама в стволе держится. Показать, как стреляет. Загорелся я. Не надо. Спокойно отозвался дед. Я понял. Действительно, вроде бы понял. Тем более шпильки, то есть ударника видно не было. Калдун, однако. А теперь дай-ка его сюда. Зачем? удивился я, но послушно протянул ему пистолет. Дед осторожно взял оружие, указательным пальцем за скобу и пошёл на выход. Я следом Цепко, глядя в свои владения, дядь Кайгей направился к берегу. Нашёл приличных размеров корягу с углублением и принялся закреплять в ней оружие. Установив ПСМ как профессиональный эксперт, отстреливающий криминальный ствол, вытащил из запазухи верёвочку. Сделал петельку, укрепил её на спусковом крючке. Затем, очень даже профессионально, взвёл курок, отошёл на всю длину верёвки, приличную И потянул. Бабахнуло так, что у меня заложило уши. "Ну что?" ехидно спросил старик, указывая на остатки ПСМ, ставшего микромалогабаритным и щепки вместо коряги. "А ты думал, один такой умный?" "Почему?" "Только и смог я выдавить, потому что нищий потонул. А живого вытащили." продолжил я нелепую присказку, обдумывая, поверит мне генерал или нет. Не стоит ли взять с собой останки для отчёта? Решив, что не стоит, вернулся за вещами. Олита, утоплю потом. А ты вот что, застеснялся старик. Не можешь хлебцы оставить, хотя бы немного? Стало стыдно. У меня же лежат две буханки хлеба. Мог бы и сам догадаться, что старику остачертели есть сушёную рыбу с гнилыми жёлудями. Извини, дядька, покаянно вздохнул я, протягивая старику буханку. "Не-не!" испуганно замахал он руками. "Всё не возьму, тебе ещё идти. Ты мне попробуй, вотдай". Старик отрезал от буханки небольшой ломтик и, держа его двумя руками, как великую драгоценность, поднёс к лицу, понюхал. Потом, зажмурившись от удовольствия, стал есть. Тщательно прожевал, не уронив ни одной крошки. «Ну вот», — просветлённо сказал он. «Может быть, ясно-понятно, и не приведётся больше хлебушка-то поесть. Только скажи, Олежка». Старик жалостливо покосился на меня. «У вас там что, с зерном плохо?» «Почему плохо?» — оттопырил я нижнюю губу. Вроде ни урожаев не было. «А чего же в хлеб опилки добавляете?» Удивившись, я отрезал еще по ломтику. Один взял себе, а второй протянул деду. Тот отказываться не стал. Жевал с видом дегустатора, смакующего новый продукт. «Не-а-а, точно опилки добавлены», — убежденно сказал старик. «Их, ясно-понятно, немного и растерты в пыль». Ну, а пилки, они мои опилки есть. На мой вкус хлеб как хлеб. Всю жизнь такой ем. Хотя вроде бы целлюлозу действительно добавляют в муку. А целлюлозу из чего? Правильно, из опилок. Так что крыть было нечем. Но разговора хлеба продуктах угас сам собой, потому что в избушку зашла Евдоха. Ну, когда выходим, строго спросила Кикимора: "А что Ты с нами? Удивился я. Не она с нами, а ты с нею, уточнил дед. Тебя Евдоха поведёт. А мне, ясно, понятно, рыбу ловить надо. Так что давай прощаться. И гасил свою, держи поближе. Ну, в добрый путь. Вначале Евдоха вела меня берегом, потом через болото. На своих копытцах гораздо меньше лошанах. И кимра шлёпала по трясине как кельф по сугромам. Я тащился следом, проваливаясь то по колено, а кое-где по пояс. Время от времени её вдох и вытаскивало меня на твёрдую поверхность. Без этой копытистой барышни я бы точно ушёл вниз, до встречи с археологами будущего. Ещё через несколько часов, когда я уже был согласен на консервацию в торфе, как пьяный викинг, кимра буркнула: Привал. Я плюхнулся на мокрую хлюпающую землю и попытался отдышаться. Кикимура выбрала кочку и блаженно задрала ноги кверху. Подол сарафана тоже задрался. Естественно, что ниже белья не оказалось. А дед-то был прав. Копыта у Евдохи были там, где положено находиться ступням. Всё остальное нравлюсь. Какиетливо поинтересовалась Кикимура. Э, жутко. кивнул я. «А что, жутко-то? Жутко нравлюсь или...» — прищурилась она. «От меня жутко. И то, и другое», — честно ответил я. «И нравишься ты мне и жутко». «Молодец», — похвалила она. «Вижу, не врешь. А меня хочешь?» Однозначного ответа у меня не было. «Возможно, после бутылки водки и копыта бы не смутили». А когда сидишь на болотной жиже в мокрых штанах, все эфревольные желания улетают куда-то. Но как это особо воспримет отказ? И если в ответ на мою руссу туристо облик морали возьмёт да и бросит меня в середине болота. Сохранить невинность ценой жизни. А как выкручиваться? Знаешь, осторожно начал я. Мне перед дядькой будет стыдно. Врёшь. К родителям тебе будет стыдно. Так и скажи, что боишься, убеждённо сказала она. Боюсь, честно ответил я. Чего? Договаривай, раз уж начал, требовательно прошептала она. Боюсь, что могу тебя не устроить как мужчина. Да и неприлично без ухаживаний. Вначале цветы и танцы, врал я самозабвенно. Цветы, танцы, хмыкнула ей вдоха задумчиво. И ж как Ладно, спать давай. Не боюсь, я приставать не буду. Спать? С сомнением посмотрел я в сторону солнца. А не рано? Не рано, успокоила меня Евдоха. Скоро солнце сядет. Мне-то всё равно, а тебе ночью по болотам не пройти. Подожди, нахмурился я. Мы же недавно вышли. Ты так думаешь? засмеялась Евдоха. Мы ж с тобой десятка два вёрст отмахали. «А по-вашенски таки всю сотню?» «Сотню?» — начал было я, но заткнулся. «Кто знает, по каким кикиморным тропам меня водили и сколько в кикиморометрах человеческих верст!» «Вот-вот, не спрашивай! Вылезай из лужи и подваливай ко мне. Теплее будет!» «А не то!» — лукаво усмехнулась Евдоха. «Не то, что меня, а и рыжую свою не будешь устраивать!» «Это какую рыжую?» Удивился я. Ну, какую, какую? То, что по деревьям скакать умеет. Все это всё знают, даже кикиморы. Не успев до конца всё обдумать, провалился в сон. Кажется, действительно была сотня вёрст. Утром проснулся от холодной сырости одного бока. С другого, где и вдоха, было теплее. Но всё равно сыро. Полез в дедовский, теперь уже мой, сидр. А что ему рюкзак-то не угодил? И вытащил хлеб. Больше ничего не было. Колбасу и шпроты мы с дедом подъели на закусь, а всё остальное требовало огня. Проснулась и вдоха. От хлеба отказалась, наверное, бережёт фигуру. Грациозно потягиваясь, как кошка с копытами, спросила: "Ну, готов? Отсюда напрямую?" «К вечеру будешь в цитадели!» Но попасть в цитадель в тот вечер не довелось. Когда мы проходили через небольшую гриву, раздался свист, с каким арбалетный болт разрезает воздух. И вдоха вскрикнула. Я увидел, что из ее левого плеча торчит стрела. Дернулся, чтобы вытащить, но кикимора отмахнулась. Не время. На нас со всех сторон посыпались мелкие уродцы. То ли карлики, то ли гномики. Не сговариваясь, мы встали спина к спине. Ивдоха, придерживая раненую руку здоровой, работала копытами, пробивая головы, а я отмахивался кистенём. Когда я уже решил, что всё, вырвались, то снова раздался свист. Последнее, что помню, Ивдоха, закрывшая меня собой. Я очнулся от того, что кто-то облизывал лицо шершавым, как у собаки, языком. С каждым прикосновением возвращалось сознание. Но вместе с ним пришла боль. Кажется, голова была разломана на несколько кусков, которые болели и вместе, и сами по себе. Очухался. Крикнул спросил малознакомый голос. Я вытянул руку и нащупал, что рядом со мной кто-то лежит. Волосы длинные. С трудом понял, что это Евдоха. Где мы? выдавил я. А какая разница? Вроде бы на мельнице на четвёртом озере. Тут страшно. Как сама? Умираю, спокойно ответила она. Ждала, пока ты очнёшься. Тебе можно. Подожди, собрал я все усилия. Не умирай. Впрочем, я думал не о ней, а о себе. Умрёт, а я останусь один. Ждала, повторила она, словно в беспамятстве. «Я уж боялась, что не очнёшься. Ничего, рана у тебя пустяшная, а голова пройдёт. Тебя специально оглушили, чтобы не убивать. Отхожу я. Говорят, что если нечисть поможет человеку, то и она может стать человеком. А если умрёт за него, потрогай». Не переспрашивая, я понял. С труду он перевалился на живот, дополз и потрогал. «Да, человеческие пятки». С трудом, но сел, положил голову Евдохи себе на колени и стал гладить ее космы. Женщина погладила меня по руке. «Вот и все», — с какой-то гордостью сказала она. «Теперь Агеюшка может быть свободным. Скажешь ему, что хотела умереть за него, да не получилось. Прощай и спасибо тебе». «За что?» За то, что на болоте было, я себя женчной почувствовала, а не тварью болотной, и за то, что не боязко мне. Так ты, подожди, может ещё и попристаю, вот аклимаешься. Мы и тут дяденьки рога и наставим. Сглотнул я комок и попытался пошутить. Было темно, но мне показалось, что Евдоха улыбнулась. Так вот, с улыбкой и умерла. Жаль, конечно, но мне-то что делать? Жалеть и плакать можно потом. А сейчас мёртвое тело не лучшее соседство. Надо бы переместиться в сторонку. Удалось. Теперь нужно провести ревизию и себя, и своего имущества. Сам ничего. Имущество тоже ничего. В смысле, ничего не осталось. Как насмешка обнаружилось удостоверение представителя президента. Откуда-то смутно пробивается свет. Там же и плещется вода. Как там в песне? Тихо плещется вода, голубая лента. На ленту голубую эта вода не похожа. Скорее напоминала канализационный сток, где плавала всякая дрянь: палки, щепки и какие-то тряпки. Да нет, кажется, не тряпки. Судя по всему, там плавает труп. попытался осмотреться, насколько это удалось в полумраке. Вода. Кругом вода, вода. И она прибывает. Да, подвал. Причём дом или что там ещё стоит на берегу. Если вода поднимется, меня затопит. А если затопление это и есть спасение. Поплыть, скажем, вместе с водой. Мои печальные размышления прервал голос, донесшийся из проема. «Слышь, тебя долго ждать?» Из воды торчала зеленая голова. «Батюшки свет, так это же водяной! Дядюшка водяной!» — завопил я. «Спаси меня!» «А я что делаю?» — возмутился он. «Давай, гриби быстрее!» Я погреб в сторону спасителя, стараясь не смотреть на то, что расталкиваю. На полдороге остановился, вспомнив о Евдохе. Нельзя оставлять. Все-таки что-то человеческое во мне еще осталось. «Ты чего встал?» — недовольно окрикнул Водяной. «Вода здесь плохая, мертвая. Еще час-другой станешь каким-нибудь убырем, если не хуже». «А женщина?» «Какая? Откуда взялась?» «Она кикимрой раньше была». «Вон она как!» — присвистнул Водяной. «За человек, стал быть, погибла». Не вдох или часом. Она самая. Её похоронить надо. Не до того сейчас. Махнул водяной перепончатой рукой. Я ж говорю, тебе убраться надо поскорее. А Гею я скажу. Давай, лезь сюда. Водяной схватил меня за руку и силой потянул на себя. От яркого солнца в глазах потемнело. В атай езду на за хвост. Так, привяжем, чтоб не выскользнул. А то не обессудь. Он всё-таки рыба. Потому на воздух ни част вытаскивать будет. Терпи. Водяной вскочил на спину сама, как заправский ковбой, и мы понеслись. Меня метало из стороны в сторону, тело стукалось об острые и тупые углы, словно несусь на коне через лес. Время от времени сом выскакивал над водой, чтобы я успевал глотнуть воздуха. Думал, не доживу. А нет, берег Рыбка бежала, хвостиком махнула, дяденьку выбросила. «Дойдёшь?» — спросил меня Водяной. «Или сом, уже не соображаю». «Ага», — прохрепел я, отплёвывая воду. «Ковыляй!» — напутствовал меня Водяной. «И вот ещё что! Чтобы мне в следующий раз не узнавать от разных тритонов, куда тебя занесло, можешь кого-нибудь из русалок вызвать. Камушек вот бросишь, да посвестишь вот так». «Спасибо», — вежливо поблагодарил я Водянова. «Не примену». «Ну, только сильно не увлекайся», — махнули спасители хвостами и скрылись. «Я даже не успел спросить, откуда Водяной тут взялся, и зачем ему понадобилось меня спасать».